Фоно. Март принес в пересветло яркое солнце. И хотя по календарю весна уже должна была вступить в свои права, но морозы не отступали. Снег еще лежал плотным настом, а на укатанных санями дорогах проблескивал ледяной корочкой. Впрочем, небо уже ярко голубело. Весеннее, безоблачное и высокое. Еще чуть-чуть и начнется оттепель. Настроение хозяйки дома было под стать веселому солнечному утру. Накануне графиня получила наконец-то долгожданное известие, ее ненавистный супруг умер и уже похоронен. Кузен Ливан не поленился сам посетить похороны и теперь писал, что кроме старых слуг и пары дальних родственников в лавре никого не было. Он задал домоправителю Печерских вопрос, где же сын покойного, Михаил и его дядя Вольский, и получил ответ, что оба отсутствуют на похоронах по уважительной причине, находясь с государем на конгрессе в Вене. Даже ехидный намек кузена, что на панихиде никто не упомянул ни имени вдовы Соломеи, ни имени младшего сына Ивана, не испортил графине настроения. «Подумаешь, молчанку затеяли!» «Посмотрим, как запоют эти лизоблюды, когда она захватит наследство покойного супруга». То, что наследником станет ее сын, Соломея считала пустой формальностью, ведь мальчик так ей предан, да и она, как любая разумная мать, должна контролировать своего ребенка даже в мелочах. Соломей чувствовала себя всемогущей. Наконец-то она, девочка из горного села, достигла вершины власти и богатства. Теперь все будет по-другому. Вот прямо с сегодняшнего утра и начнется новая жизнь. Прямо с завтрака. Сломей заняла место во главе стола и с нежностью посмотрела на своего Вано, севшего от нее по правую руку. Гибкий и стройный, с большими черными глазами и орлиным носом, Вано ничего не взял от простецкой внешности своего отца. Настоящий красавец. Соломей просто боготворила сына. «Как ты спал, мой дорогой?» — ласково спросила она. «Как всегда, хорошо», — сдержанно ответил Вано. Он очень старался не вспылить. Мать была на удивление непонятливой. Ему же исполнилось двадцать, а она по-прежнему следила за каждым его шагом. Соломей словно и не понимала, что он взрослый мужчина. Мать диктовала, что ему носить, чем заниматься, даже требовала от Заиры, чтобы старая нянька каждый вечер приносила молодому графу парное молоко. Все попытки Ивано завести интрижку закончились полным провалом. Дворовые девушки, которых он вызывал к себе, ползали на коленях и, рыдая, умоляли их отпустить. Ведь хозяйка объявила в девичьей, что тех, кто будет ублажать ее сына, она запорит на конюшне. Приживалка Аза, хорошенькая молодка, годом старше Вано, тоже отказалась с ним спать. «Твоя мать предупредила, что если она поймает меня рядом с тобой, то не будет разбираться, было или не было, просто выгонит меня на мороз в чистое поле в одной рубахе», потупив глаза, объяснила Аза. «Ты уж не сердись, я бы с радостью, ты мне очень нравишься». Так Соломея на корню пресекла все попытки сына стать, наконец-то, настоящим мужчиной, хотя себе не отказывала ни в чем. Ванна уже давно догадался, что Коста – материн любовник. Впрочем, он и не осуждал мать. Его отец запер красивую молодую жену в деревне сразу же после рождения Вано. И если Михаилу Серафимам достались хотя бы крохи отцовского внимания, то сам он ни разу не видел Петра Гавриловича Печерского. Разве так отец должен был относиться к сыну? Заира и Коста втайне от матери рассказывали Вано о жизни и традициях гор. Вот где все было просто и справедливо. Мужчина, а тем более князь, считался там наместником Бога на земле, самодержавным властелином своего рода. А он воно мог дважды считаться властелином, ведь по матери он князь, а по отцу граф. На самом деле весь мир должен был лежать у его ног только по праву рождения, а мать, будто и не она родилась в горах Кавказа, считала главной себя. Как же ее там воспитали, если она не понимала, что обязана подчиняться мужчине? Если не мужу, который далеко, так хотя бы взрослому сыну? Нет, ей все это было не вдомек. Мать бесконечно командовала и не давала Вану свободно жить. Он давным-давно научился ее обманывать. Все многочисленные учителя, приглашенные Соломей в пересветово встречая стойкое нежелание маленького графа подчиняться и делать над собой малейшие усилия, в конце концов отступались и на уроках занимались лишь тем, что разрешал Вано. Женщины с ним рисовали и делали поделки. С мужчинами он сражался на деревянных мечах и бутафорских шпагах. Боясь разоблачения, учителя стремились поскорее покинуть дом и уверяли Соломею, что ее сын блестяще усвоил курс очередного предмета, и научить его они уже больше и ничему не могут. Каждый из учителей или гувернеров увозил хорошее вознаграждение и восторженное рекомендательное письмо, написанное графиней Печерской. Она считала, что ее сын получил блестящее домашнее образование, а он всего лишь запомнил несколько расхожих фраз на трех иностранных языках и часто к месту и не к месту вставлял их в разговор, окончательно убедив Соломей в своих успехах. Прознав, что мать купила недостроенную фабрику, Вану обрадовался. Корпуса стояли на окраине губернского города довольно далеко от Пересветова. При фабрике имелся дом для управляющего, а в нескольких верстах лежало небольшое имение Рощина, и теперь Вано собирался перебраться в него на житье и уйти, наконец-то, из-под власти матери. Рощина ему понравилась. Дом был небольшим и уютным, а главное, не требовал ремонта. Мебель, купленная вместе с домом, была не очень модной, но зато добротной и вполне могла еще послужить первое время пока Ванно не начнет получать прибыль с фабрики и не сможет тратить деньги по своему усмотрению. В том, что золото потечет рекой, он не сомневался. Самое большее через полгода он уже будет иметь доход. Убедив мать, что хочет ей помогать, Ванно предложил отдать ему фабрику. Он переехал в Рощино и первым делом выбрал себе между дворовых девушек фаворитку. Крупная белотелая рая с большой грудью и широкими бедрами оказалась так хороша, что Вано поначалу не выпускал ее из постели ни днем, ни ночью. Заниматься делами лично Вано не собирался. Что бы там ни говорила мать, для этого существовали слуги и работники. Достаточно было нанять нужных людей и строго с них спрашивать, и успех придет сам собой. Самого нужного человека Вано нашел сразу. Управляющий из рощина Атласов, еще не старый человек с благообразным пухлым лицом и плотной фигурой, сразу глянулся молодому графу. Атласов преданно сверлил хозяина глазами и в конце каждой фразы прибавлял. «Как изволите ваше сиятельство!» Такой преданный, знающий свое место человек – просто подарок судьбы. Атласов с жаром взялся за дело и каждый день докладывал молодому графу, как идут дела, подсовывая ему записочки о том, что нужно купить и сколько это будет стоить. Повзрослев, Вану уже не раз пожалел, что в детстве не захотел учиться. Писал он кое-как, а в расчетах и вовсе был не силен, но Атласов не должен был об этом догадаться. Вану важно рассматривал писольки управляющего, уточнял, сколько тому нужно денег и ехал к матери. На первых порах Соломея легко расставалась с деньгами, но потом начала ворчать, а в последние дни прямо-таки скандалила, а ведь стройку еще даже не закончили. Не бросать же ее сейчас, когда деньги от продажи льняной пряжи вот-вот потекут рекой. Почему же мать не хотела этого понять? Почему упрямилась? Сегодня Вано специально приехал в Пересветово к завтраку, надеюсь что настроение Соломея улучшилось, и она даст денег. Вану подавило раздражение от ее глупого вопроса, который можно было задать лишь малому ребенку, и спокойно на него ответив, в свою очередь спросил. «Матушка, вы не передумали относительно вчерашних счетов?» соломей чуть заметно поморщилась, но мысленно пообещав себе, что сегодня никто и ничем не испортит ей настроение, объяснила. «Сынок!» «Ты тратишь слишком много. Нельзя так верить людям, как ты доверяешь своему Атласову. Нужно хотя бы проверять его траты. Ты просмотрел за ним счетные книги?» Соломея хитрила. Дело было не в управляющем. Нанял его в оно, да и ладно, ведь фабрика стала очередной игрушкой, которую графиня Печерская подарила своему обожаемому сыну. Дело было в другом. У соломеи кончились деньги. Все, что она могла снять с Пересветова, она сняла еще осенью и тогда же получила деньги с доходных домов в Ярославле. Так что до продажи нового урожая взяться деньгам было неоткуда. Перед тем, как позволить Вану хозяйничать, мать прикинула, что до сентября ее средств с избытком хватит и на семью, и на забавы сына. Но деньги растаяли, утекли сквозь пальцы». Следовало давно умерить аппетит Ивано, но соломей так нравилось, что ее мальчик приходит к ней с просьбами. Теперь деньги кончились. Понятно, что голодная смерть никому не грозила, и в Пересветове, и в Рощине имелись большие запасы муки, картошки и солений, птицы и скота тоже хватало, но оплачивать счета сына графиня больше не могла. Оставалось одно – сделать вид, что она просто хочет разобраться с фабричными делами. «Счетные книги можно было смотреть сколь угодно долго. Глядишь, заветный план и сработает. А тогда наследство Печерских решит все вопросы». Соломей поймала себя на том, что не слушает сына. Воно горячился, доказывал, что ведет дела правильно. Мать улыбнулась своему повзрослевшему малышу и ласково, но твердо сказала. «Сынок, я должна проверить все сама». «Деньги любят счет, а ты еще слишком молод и горяч. Возможно, тебе не хватает трезвости ума. Я же не спеша посмотрю счетные книги, а потом мы вместе с тобой примем нужные решения. Давай мы сегодня съездим с тобой на фабрику, заберем грозбухи, а потом ты вернешься домой и поживешь здесь столько, сколько нужно». Такого удара воно не ожидал. Мать хотела лишить его завоеванной свободы. Она вновь собиралась запихнуть сына в Пересветова, в то время как Раю опять отправят в девичью. Безумная злость на эту властную и неуемную бабу овладела в оно. Он вскочил и крикнул. «Этого не будет! Я останусь в рощине и буду ждать вашего решения там. Я мужчина! Я дал слово, что скоро мы будем купаться в золоте и должен сдержать свое обещание». «Если вы считаете нужным проверять счетные книги, проверяйте, а я поеду к себе домой». «Хорошо, дорогой!» — воскрикнула потрясенная графиня, первый раз в жизни увидевшая сына в таком бешенстве. «Делай, как хочешь. Можешь сейчас вернуться в Рощино и встретиться со мной на фабрике. Можешь остаться здесь, тогда поедем вместе на тройке». «Я уеду сейчас. Встретимся в три пополудни», — процедил Вано и вышел из комнаты. Мать становилась невыносимой, а ему приходилось зависеть от ее прихотей. Но, по крайней мере, сегодня он отстоял свое право мужчины жить так, как ему хочется. Это была настоящая победа. Теперь вано понял, что, оказывается, его гнев выбивает мать из колеи. Как же быстро она сейчас сдалась! Следовало взять это на вооружение. вано улыбнулся. «Наверное, пора брать власть в доме в свои руки. Мать всего лишь женщина. В конце концов, она должна понять, что не может спорить со мной», – размышлял Вано. «Соломей должна перестать командовать и передать дела и деньги мужчине». Он мысленно представил робкое выражение на лице матери, лишившейся денег и власти, и решил, что будет хорошо и справедливо к ней относиться. «Но пусть Соломей живет одна», – Он уже к ней не вернется. Вану вышел во двор, вскочил на своего серого орловского росака и полетел по заснеженной аллее к воротам. Он наконец-то понял, что и как ему теперь делать. Все оказалось предельно просто. Надо скрутить соломею в бараний рог.